В духе полноты осознания. У всех у нас один и тот же учитель – реальность. С ней испокон веков и работают все религиозные институты. Постижение реальности гласит «Преодолевай себя 24 часа в сутки. Старайся и не жалей себя». Одинаково и нелегко собирать толпы детишек в школьный автобус и ранним морозным утром распевать сутры в буддийском храме. Одно дело не хуже другого. Оба могут наскучить, обоим присуща волшебная действенность повторений. Повтор, ритуалы, добрые их результаты обличены множеством форм. Замена фильтров Утирание мокрых носов, встреча, домашняя приборка, проверка уровня. И думать не смей, что всё это отвлекает тебя от более серьезных занятий. Не считай круговерть повседневных забот лишь кучей проблем, которые надо бы отодвинуть и позаниматься, чтобы встать на путь. Она-то и есть наш путь. У костра В давние времена после заката Солнца единственным источником света для человека, кроме переменчивой луны и звездного небосклона, был огонь. Миллионы лет подряд мы, человеческие существа, сидели в круг костров, неподвижно уставившись на языке пламени и тлеющие укольки, а спинами чувствовали холод и тьму. Быть может, оттуда и пошла формальная медитация. Огонь опасный, но при осторожном обращении с ним послушный, служил нам утешением, источником тепла, света, защитой. К концу дня, присаживаясь к костру, мы могли отдохнуть. В теплом мерцающем свете живого огня рассказывались предания, и велись беседы о былом. Или же люди просто молча сидели, улавливая отражение собственных мыслей в непрестанно меняющих свои очертания языках пламени и мерцании картин волшебного мира. Огонь позволял переносить темноту и давал ощущение покоя и безопасности. Он успокаивал, обнадеживал, исцелял, погружал в раздумье. и был абсолютно необходим, чтобы выжить. Необходимость эта, равно как и каждый удобный случай посидеть в тишине, обусловливалась характером повседневной жизни человека. В нынешнем нашем торопливом мире костер непрактичен. Нечасто дарит он нам роскошь необычного настроения. Стоит щелкнуть выключателем – и внешний свет начинает меркнуть. Мы с легкостью освещаем окружающий мир, как угодно ярко, и возвращаемся к обыденности своих жизней, заполняя те часы, что проводим на ногах в суете и делании. Жизнь не отпустит нас в настоящее, если мы не останемся в нем преднамеренно. Теперь у нас нет того природы определенного момента, когда приходится бросать все дела, ибо не хватает света. Нет момента изначально неотделимого от самого существования, когда и еженочно мы сбрасывали обороты и отпускали все дневные заботы. Сейчас нам остались только редкие драгоценные мгновения обретения душевного покоя в свете костра. Но вместо этого мы проводим вечера перед телевизором в тусклом электрическом свете. Действительно тусклом в сравнении с природным. На нас непрерывно сходят лавина звуков и образов, рожденных в посторонних умах. Наш шум заполняют однотипные сведения о похождениях, страстях и желаниях посторонних людей. Сидение перед телевизором оставляет нам все меньше времени для встреч с тишиной. Оно поглощает время, пространство, покой, как наркотик погружает нас в бездомно-пассивное существование. «Жвачкой для глаз» – назвал его Стив Аллен. Газеты действуют практически так же. Сами по себе они неплохи, но мы часто по своей воле Крадем у себя с их помощью многие драгоценные мгновения, которые могли бы прожить полной жизнь. Выходит, мы не обязаны поддаваться пагубному очарованию увеселений и необузданных страстей. Мы в состоянии выработать другие привычки, которые вернут нам извечную внутреннюю тягу к теплу, покою, миру в душе. Оставшись, скажем, наедине со своим дыханием, мы будто подсядем к костру. Попристальнее вглядевшись в свое дыхание, мы увидим не меньше, чем в мерцании углей, горячей золы и пламени, где пляшут тени наших мыслей. Вот и стало тепло. И если действительно не захотеть куда-то попасть, а остаться здесь в этом мгновении, каким бы оно ни было, мы можем легко обнаружить тот древний покой, что лежит за пределами наших мыслей и чувств. В древности люди обретали его, сидя возле костра. Гармония Я втискиваю машину на стоянку около больницы, а в небе летят сотни диких гусей. Летят высоко, мне не слышно их крика. И сразу же поражает очевидность того, что они знают, куда направляются. Птицы летят к северу, но их так много, что строй их протянулся далеко на восток, где цепляется за горизонт рассветное ноябрьское солнце. Вот пролетают первые, и я так тронут благородством и красой цареустремленной их стаи, что прямо в машине, хватаю бумагу и ручку, чтобы запечатлеть увиденное, как позволят неопытные глаза рука. Всего несколько штрихов. Скоро они улетят. Сотни построились в клине, а другие, которых не сосчитать, образовали куда более сложный узор. Все в движении. Ряды грациозно и гармонично колеблются вверх и вниз, подобно развиваемой ветром ткани. Гуси общаются, это очевидно. Каждый каким-то образом знает, где он находится, знает свое место в этом сложном и непрестанно меняющемся узоре. Каждый – частичка целого. Это зрелище сделало меня на удивление счастливым. Такое мгновение – дар небес. Мне было дозволено причаститься чему-то для меня очень важному – что со мной случается нечасто. Птицы воплотили в себе первозданность, гармонию, порядок и красоту. Присущее мне чувство времени замерло, свидетельство их пролет. Узор, который учёные назвали бы хаотичным, подобен скоплению туч или силуэтам деревьев. Очевидно, система включила в себя бессистемность, но и ту упорядочила. Да теперешнего меня это просто дар, чудный и удивительный. Сегодня я направлялся на работу, а природа продемонстрировала мне действительное положение дел на одной невеликой планете и напомнила о том, как же мало мы люди знаем и как мало ценим гармонию. Да что ценим, не замечаем ее». Читая в тот вечер газету, я отметил, что истинные последствия вырубки важного леса не были очевидными до тех пор, пока в конце 1991 года на взгорьях Южных Филиппин не обнаружился тайфун. Вымытые почвы не смогли удержать воду, и массой четырехкратно превышающей норму, вода неудержимо устремилась на равнины, загубив тысячи несчастных обитателей той местности. Как часто пишут нынче на стеклах автомобилей «Спаси и сохрани». Только проблема в том, что больно уж часто нежелаемо признавать свою вину во всем этом. Мы все очень рискуем, пренебрегая гармонией вещей. Неизбывна гармония природы в нас и вокруг нас. Узреть ее великое счастье. Часто мы понимаем это лишь с течением времени. или когда ее нет. Если с телом в порядке, то на это вряд ли обратишь внимание. Если голова не болит, то коре головного мозга и дела до нее нет. Способность ходить, видеть, думать и мочиться остается без внимания, дополняя постепенно картину общего автоматизма и неосознанности. Лишь боль, страх или утрата способна разбудить нас повернув к проблеме лицом, Но к тому времени и гармонии уже не узреть и не вырваться из круговерти, которая, как водопад, воплотила порядок куда более сложный и неуловимый, чем тот, что несет в себе река жизни. Как поет Джонни Митчелл, что имеем, не храним. Выхожу из машины и в душе снимаю шляпу, перед этими странниками, осенившими воздушное пространство над цивилизованностью больничной автостоянки с полохом природной первозданности. Попробуй откинуть завесу неосознанности и ощутить гармонию в настоящем. Узришь ли её в облаках, в небосводе, в погоде и людях, в собственном теле, в этом вот вздохе? Смотри же. Смотри. Прямо здесь и сейчас. Рано утром. Когда не надо было ходить на работу, кормить и снаряжать детишек в школу, и не требовалось рано вставать, тоже, тем не менее, все то время, что прожил на Уолдене, поднимался рано поутру и на рассвете купался в пруду. Он делал это по внутреннему убеждению, что сродни душевной дисциплине. Это было ритуалом и одним из лучших моих занятий. Бенджамин Франклин, известным своим изречением, тоже восславил преимущества здоровья, богатства и мудрости, напрямую связанное с ранним подъемом. но прославлял не только словесно, но и на деле. Польза ранних подъемов не имеет ничего общего с попыткой заполнить свой день еще большим объемом работы и суеты. Совсем наоборот. Благодать ранних подъемов – от тишины и уединенности этой поры, от возможности использовать ее для расширения сознания, созерцания, Возможности выкроить время для бытия и преднамеренного неделания. Умиротворенность, сумерки, заря, покой – все это превращает раннее утро в особое время для упражнения в полноте осознания. Дополнительная ценность раннего подъема в том, что с ним поистине начинаешь день с самого начала. Если сможешь начать свой день, прочно держась осознанности и внутреннего покоя, то, когда придет время отправляться делать дела, дело не это наверняка родится из бытия. И ты через весь свой день пронесёшь здравую осознанность, внутренний покой и душевное равновесие, чего не случилось бы, выпрыгни ты из кровати и тут же, по зову долгой ответственности, схватись за дела». пусть важные и неотложные. Сила раннего пробуждения настолько велика, что может глубоко повлиять на жизнь человека даже при формальном отсутствии практики осознания. Ежеутреннее созерцание восхода солнца есть само по себе призыв пробудиться. Но для меня раннее утро – расчудесное время для занятий медитацией. Все спят. Мирская суета не начала еще свое кружение. Я поднимаюсь с постели и час отвожу бытию, ничего не делаю. Вот уже 28 лет пробежала, но очарование не пропадает. порой тяжело подниматься, либо ум либо тело бунтует. Но ценность отчасти в том, чтобы встать в любом случае, даже если не хочешь, А главная благодать ежедневного распорядка заключена в приобретенной невосприимчивости к очарованию приходящих умонастроений. Решимость вставать рано, чтобы помедитировать, перестает зависеть от охоты или нежелания заниматься этим. Практика зовет нас к высшим стандартам, осознанию необходимости бодрствовать. и той легкости, с которой мы сползаем в клею механического существования, где нет ни осознанности, ни восприимчивости. Ранние прогулки, цель которых упражнения в неделании, сродни процессу отпускания металла. Выделяется такое количество теплоты, что его хватает на перестройку атомов, обновление и укрепление кристаллической решетки тела и ума. Основа нашей нравственности, которая напоминает нам, что жизнь – нечто большее, чем простое делание. Дисциплинированность порождает постоянство, не зависящее от характера дня прожитого или же дня предстоящего. Я в особенности стараюсь найти время для занятий, хоть несколько минут, по таким дням, когда происходит что-нибудь важное, радостное или мучительное. когда дух мой сметен и в делах нет порядка, когда столько не сделано и чувства играет. После занятий потаенный смысл такого момента уже вряд ли ускользнет от моего понимания. Мне будет легче прорваться через него. С утра пораньше, начав с полноты осознания, напоминаешь себе, что все приходящее но что можно обрести и сохранять постоянство, мудрость и душевный покой перед лицом любых жизненных обстоятельств. Останавливая свой выбор на занятиях рано по утру, ты реализуешь эти качества. Иногда я даже говорю о своем режиме, хотя ничего общего с режимом здесь нет. Осознанность противопоставляет себе режимом. Если нет охоты вставать часом, раньше обычного, всегда есть возможность начать с получаса, пятнадцати и даже пяти минут. Главная суть – какие-то пять минут утренних занятий могут принести пользу. На пять минут откажись от сна и ближе подойдешь к осознанию и степени своей приверженности сну. Поймешь, сколько же надо дисциплины и решимости чтобы выкрыть даже это ничтожно малое время на ничего не делание. Так или иначе, мышление всегда отыщет достоверное на вид объяснение, вроде того, что уж если ты ничего не будешь делать, и нет особой необходимости заниматься этим именно сегодня утром, да и причин тому нет, то чего бы не соснуть чуток, это тебе абсолютно необходимо, а начать-то можно и завтра». Чтобы превозмочь такое вполне предсказуемое сопротивление отдаленных уголков ума, совершенно необходимо накануне вечером твердо решить, что поднимешься независимо от возражений и рассудка. В таком решении заключены намерения и душевная дисциплина. Ты делаешь это по собственной воле и в определенное тобой время, независимо от рассудочного желания. С течением времени дисциплина становится частью тебя. Просто ты выбрал новый способ существования. Это не обязанность, ты себя не насилуешь. Это означает, что ты пересмотрел все свои ценности и поступки. Но если ты к этому не готов, и даже если готов, всегда можно сделать момент пробуждения, независимо от того, в какое время это произойдет, моментом полноты осознания – Самым первым в наступающем дне. Прежде чем пошевелиться, постарайся почувствовать подвижность своего дыхания. Ощути свое тело, лежащее на кровати. Выпрямись. Спроси себя, а проснулся ли я? А знаю ли я, что в подарок мне послан новый день? Готов ли я к нему? Что случится сегодня? Сейчас я пока не знаю». Даже думая о том, что предстоит мне сделать, откроюсь ли я этому незнанию? Способен ли я посмотреть на день сегодняшний, как на приключение? Могу ли увидеть, что настоящий миг рождает вероятности? Когда я бодрствую, и во мне пробивается свет, тогда и утро. Надо научиться просыпаться и бодрствовать». Для этого нужны не искусственные средства, а постоянное ожидание рассвета, которое не должно покидать нас в самом глубоком сне. Больше всего надежд меня вселяет несомненная способность человека возвыситься благодаря сознательному усилию. Хорошо, когда он способен написать картину или изваять статую, то есть создать нечто прекрасное. Но быть в моральном отношении – воятелям и художникам все окружающей нас среды задачи куда благороднее. Сделать прекраснее наш день вот выше из искусств. Попробуй дать себе обещание, что завтра встанешь раньше, чем обычно. Один только этот поступок изменит всю твою жизнь. Пусть это время, сколько бы оно ни длилось, будет временем бытия, Временем намеренного бодрствования. Ты не хочешь заполнять его ничем, кроме осознания. Нет нужды прокручивать в памяти все свои обещания этому дню. Нет нужды жить, обгоняя себя. Это время безвремения, покоя, присутствия, пребывания наедине с собой. И еще, пробудившись, но не вставая с постели, ощути свое дыхание. Улови разнообразие интересных ощущений. Отметь, что за мысли и чувства рядом с тобою. И пусть полнота сознания прикоснется к этому мгновению. Ощущаешь ли ты свое дыхание? В каждом вздохе улавливаешь ли рождение нового мира? Радуешься ли, чувствуя, как в этот миг дыхание свободно вливается в твое тело? Спроси же себя, «Я уже пробудился?» Непосредственный контакт Чаще всего мы оперируем чужими понятиями и представлениями о реальности, заимствуя их у окружающих, из пройденных учебных курсов, прочитанных книг, телевизионных и радиопередач, из газет и культуры в целом. Именно оттуда берем мы описание текущих событий и за мнениями и рассуждениями Не видим реально происходящего вокруг нас и во внутреннем нашем мире. Нам и в голову не приходит проверить свое самочувствие. Мы и так все знаем и понимаем. Мы не умеем с восторгом принять силу неизвестного и неожиданного. Беспечные мы забываем о самой возможности непосредственного контакта. Мы теряем связь с основами, даже не подозревая об этом. В нами же созданном мире крест нас не тяготит ощущение потери, бездонной пропасти, степени нашей оторванности от самой жизни. Не чувствуя их, мы обкрадываем себя эмоционально и духовно. Но когда мы вдруг непосредственно соприкасаемся с миром, происходит нечто удивительное и неповторимое. Вики Вайскопфу признанному ученому физику и моему другу и наставнику принадлежит такой вот печальный рассказ, касающийся непосредственных контактов. Несколько лет назад я получил предложение прочесть курс лекций в Оризонском университете в Таксоне. Я с удовольствием принял его и смог бы попасть в астрономическую обсерваторию в Китспик. Она оснащена весьма мощным телескопом, в который мне давно уже хотелось заглянуть. Я попросил хозяев устроить мне как-нибудь ночью посещение обсерватории, чтобы я непосредственно в телескоп рассмотрел интересующие меня объекты. Но мне сообщили, что такой возможности не представится, поскольку телескоп все время занят, с его помощью делали фотографии и вели прочие исследования, и смотреть в него просто так нет времени. Что ж, ответил я, в таком случае едва ли мне удастся приехать читать лекции. В считанные дни все было устроено согласно моему желанию. Удивительно ясной ночью на машине мы поднялись на вершину горы. Звезды и Млечный Путь ярко сияли и, казалось, находились так близко, что их можно достать рукой. Я вошел в башню и сообщил специалистам, обслуживающим компьютеризованный телескоп, что хочу увидеть Сатурн и кое-какие галактики. Какое же это удовольствие собственными глазами ясно рассмотреть все подробности, которые прежде видел только на фотографиях. И пока я их рассматривал, комнату наводнили люди. Один за другим они тоже стали заглядывать в телескоп. Мне сообщили, что это работающие в обсерватории астрономы, и они никогда прежде не имели возможности непосредственно рассмотреть объекты своих исследований. Остается лишь надеяться, что это свидание заставило их осознать важность такого рода непосредственных контактов. Попробуй задуматься над тем, что твоя жизнь не менее интересно и чудесно чем луна и звезды что же стоит между тобою и непосредственным восприятием жизни что можно сделать, чтобы изменить это что еще вы хотите сказать мне? Разумеется, значение непосредственного контакта в отношении между врачом и пациентом недооценивать нельзя. Мы делаем все возможное, чтобы помочь студентам-медикам понять топологию этого ландшафта и не бежать от нее в испуге. Она содержит и собственные их эмоции, и необходимость внимательно выслушать пациента, обращаясь с ним как с личностью, а не как с курьезным случаем из практики, и объектом врачебного приговора и контроля. Как много можно сделать путем непосредственных контактов? Многим врачам недостаёт формальной подготовки именно в этой области. Им неведома крайняя необходимость и эффективность внимательного общения и обращения в сфере того, что называется охраной здоровья пациента, которые чаще всего сводятся просто к лечению заболевания. Лечение даже успешного далеко недостаточно, если из поля зрения выпал сам человек. Возмущенная невозможностью отыскать врача, готового серьезно отнестись к ее жалобам, моя мать рассказала о попытке посетить ортопеда после перенесенной операции. Она с трудом передвигалась, испытывая острую боль, а хирург-ортопед, поставивший ей искусственное бедро, Изучил рентгеновский снимок, отметил, как тот хорош, просто великолепен, объявил он. И даже попытки не сделала осмотреть ее собственные живые бедро и ногу. Более того, он не выслушал ее жалоб, хотя она настойчиво повторяла их. Жалобы значения не имели. Снимок вполне убедил врача, что боли быть не должно. Но ведь они были. Порой сам врач прячется за механикой действий, инструментами, медицинскими анализами и научными словами. Он не хочет и боится входить в слишком тесный контакт с личностью пациента, его печалями и опасениями, ценностями, заботами и вопросами, высказанными и невысказанными. Он не уверен, что вообще способен на это. Неизученность территории повергает его в ужас. Причина отчасти может быть в отсутствии привычки признавать собственные страхи и мысли, ценности, заботы и сомнения. Именно поэтому так страшат чужие. А может, врачи думают, что не располагают временем, чтобы открыть эти существующие где-то шлюзы? Или просто сомневаются, что сумеют адекватно вести себя? Однако большинству пациентов в первую очередь нужны внимание, присутствие, серьёзное отношение не к заболеванию, а к самому человеку. С этой целью мы, среди прочего, обучаем студентов-медиков по окончании осмотра искренне задавать пациенту вопрос. А что еще вы хотите сказать мне? Мы учим их не торопиться и давать пациентам время на то, чтобы те объяснили, в чем видят проблемы. а, возможно, раскрыли истинную цель своего прихода. Это, как правило, не те проблемы, что незамедлительно обсуждаются в первую очередь. Они могут и не всплыть, если врач на это не настроен или если он спешит. Однажды на занятиях по обмену опытом специалисты из другого учреждения представляли свою методику обучения ведению приема, включавшую видеозаписи приемов. которые дают возможность студенту со стороны увидеть собственную манеру работать с пациентом. В определенный момент нам показали ряд очень коротких фрагментов, содержащих запись лишь тех моментов, когда каждый студент задавал заключительный вопрос. «Что еще вы хотите сказать мне?» Перед показом фрагментов мы получили задание внимательно смотреть и разобраться, в чем собственное дело. К концу третьего я со смеху только что по полу не катался. К моему удивлению, многие лица отражали непонимание, хотя кое-кто быстро сообразил, в чем тут дело. От фрагмента к фрагменту повторялось одно и то же, и это было так очевидно, что оставалось незамеченным. Собственно, как и многое, что творится у нас под носом. Практически во всех отрывках каждый студент, задавая, как учили, заключительный вопрос – то есть «А что еще вы хотите мне сказать?» Совершенно отчетливо качал головой, его упрашивая Но, ну, пожалуйста, хватит!» Твой авторитет Начиная работать в медицинском центре, я получил три белых халата с аккуратной вышивкой на кармане. Доктор Кабадзин, лечебное отделение. И вот уже 15 лет они висят без дела на двери моего кабинета. На мой взгляд, эти белые халаты олицетворяют как раз то, что в моей работе не нужно. Наверняка они необходимы терапевту, ибо входят в ореол его авторитета и таким образом благотворно воздействуют на пациентов. Ореол можно и усилить, если сунуть в карман стетоскоп – чтобы тот торчал строго под прямым углом. Молодые врачи в порыве энтузиазма идут еще дальше и с нарочитой небрежностью перекидывают стетоскоп через плечо. Но в клинике по снятию стресса белый халат стал бы только помехой. Мне приходится работать сверхурочно, как бы в противовес сложившемуся мнению, что я дарую успокоение, знаю всё и воплощаю всю мудрость и сострадание. Суть осознанного снятия стресса, а если на то пошло, и всего здравоохранения в высшем его понимании, состоит в том, чтобы помочь человеку стать авторитетом для самого себя, научить его относиться с большей ответственностью к собственному жизни, телу, здоровью. Я не устаю подчеркивать, что каждый человек непревзойденный авторитет для себя самого, или по крайней мере может стать таковым, начни он осознанно относиться к жизни. Большая часть того, что мы хотели бы узнать о себе и своем здоровье, того, без чего невозможны наш рост, исцеление и правильное решение, лежит в пределах досягаемости, а точнее, прямо у нас под носом. Для укрепления здоровья и благополучия нужно лишь повнимательнее прислушиваться и верить услышанному. тому, что хотят сообщить нам наша жизнь, наше тело, ум и чувства. Это ощущение сопричастности и уверенности – необходимый аспект лечения. Мы называем его мобилизацией внутренних ресурсов пациента на исцеление или просто на большую эффективность, более отчетливое видение, большую уверенность в себе, готовность задать больше вопросов, успешнее обойти препятствия. Оно не заменит опыта профессионального лечения, но необходимо дополнит его, если стремишься к здоровой жизни. В особенности перед лицом болезни, нетрудоспособности, нарушений здоровья и отчужденной, пугающей, бесчувственной, подчас попросту вредной для здоровья, система здравоохранения. Выработать такое отношение значит научиться управлять течением собственной жизни. а следовательно, в определенной степени, стать авторитетом для самого себя. Нужно лишь верить в себя. В глубине же души, к сожалению, многие в себя не верят. Осознанное самоисследование может поднять самооценку по той лишь простой причине, что низкая самооценка есть, по сути, неверное исчисление, ошибочное восприятие реальности. Это становится отчетливо видно, когда начинаешь следить за собственным телом или дыханием в медитации. Быстро приходишь к осознанию того чуда, что зовется твоим телом. Каждое мгновение, абсолютно без напряжения, оно совершает что-нибудь удивительное. Проблема самооценки заключена в основном в собственных наших суждениях, сложившихся под влиянием прошлого опыта. Мы видим только свои недостатки и безмерно раздуваем их. В то же время свои хорошие качества мы принимаем как должное или вовсе не признаем. Видимо, мы ковыряемся в глубоких и все еще кровоточащих ранах, полученных в детстве, и забываем прекрасные свои качества, или же просто не находим их. Душевные раны важны, но важны внутренние достоинства, внимание и доброта к окружающим, мудрость нашего тела, способность мыслить и знать, что и что. А знаем мы это в большей степени, чем признаемся себе. Поэтому вместо взвешенной оценки мы чаще всего с привычным упорством проецируем на окружающих, считая, что у них все хорошо, а у нас плохо. Я протестую, когда чувствую такую проекцию. Стараюсь вернуть ее отправителям с максимальной долей здравого смысла. Надеюсь, они увидят, что творят, и поймут. На самом-то деле, с моей точки зрения, это они хороши. Их уверенность заключается в них самих. Это их силы. Они должны беречь ее, пользоваться ею и боготворить ее источник. Зачем разбрасываться силой? У меня своих проблем хватает. Люди оценивают других потому, чем каждый из них владеет, а не потому, чем они являются. Ничто не умиротворит тебя, кроме тебя самого.